Глава четвертая. Пришествие. На поляне было уже все готово. Временный военный лагерь развернут, охрана выставлена по периметру, скрытое наблюдение расставлено по позициям. Снайперы замерли и слились в ожидании с местным ландшафтом. В палатке, рядом с которой находилась огромная спутниковая тарелка, за столом все были уже в сборе. Наместники украдкой посматривали на Нарендру, но тот был спокоен и невозмутим. «И как это ему удается?» — сказала Калинда Грабар, обращаясь к сидящему рядом с ней Цзиньпину. «Всегда поражалась вашему восточному подходу к жизни?» «Вообще-то азиатскому, если вы обо мне», — поправил ее наместник Китая. «Ой, да какая разница, в этом цикле азиатский, в следующем восточный. Вы же поняли, что я имела в виду». Наместник Хорватии улыбнулась и пригубила бокал вина. Тем временем члены экипажа МКС готовились к встрече гостей. «Николай, ты уже видел их когда-нибудь?» «Один раз. Десять лет назад», — ответил Николай. «И какие они?» — не унимался Стэн. В преддверии такого события всю прошедшую неделю Стэн не мог ни есть, ни спать. Момент был очень волнительный. Он, конечно, был посвящен во все тайны, что случаются на орбите, Но одно дело знать это в теории и совсем другое увидеть своими глазами. «Экипаж», — скомандовал Николай, — «всем занять свои места у смотровых иллюминаторов для визуального подтверждения контакта. Время прибытия — пять минут». На станции воцарилась гробовая тишина. Все смотрели, смотрели и ждали. И тут с правого борта начала мерцать и пульсировать синим свечением точка. Она быстро расширялась, пока не превратилась в подобие огромного зеркала, обрамленного неоново-золотыми краями. «Контакт с правого борта!» — выкрикнул Стэн. Николай подплыл к иллюминатору. «Началось!» — прошептал он. Взяв рацию в руку, он начал доклад. «Страж Центральному! Наблюдаем начало пришествия! Прием!» — ответил Владимир Владимирович. «Центральный на связи». «Продолжайте наблюдение до входа в атмосферу. Прием!» «Страж принял продолжать наблюдение!» Стэн смотрел, как завороженный. Мурашки покрыли все его тело. Дыхание перехватывало. Вдруг из зеркала вылетели одна за другой две исполинские фигуры и тут же, расправив крылья, зависли на одном месте. У Стэна чуть не отвалилась челюсть. «Страж центральному! Ангелы прибыли! Прием!» «Центральный принял», — ответили с земли. Стэн ничего не слышал. Он во все глаза рассматривал их, этих сияющих, огромных размеров существ. Они были метра три ростом, обтягивающие, ослепительно белые костюмы облегали очень мускулистые и красивые тела. За спинами у них находились блестящие мечи, а на руках и ногах золотые накладки, как у древних воинов. Один из них был явно женского пола, Идеальные пропорции и шикарную грудь костюм подчеркивал так, что у стена потекли слюни. Лиц четко разглядеть не удалось. Они были размыты и окутаны каким-то тусклым мерцанием. Тем временем ангелы осмотрелись по сторонам и, не обращая внимания на космическую станцию, начали спуск к Земле. В руках одного из них было что-то вроде ларца или сундука. Точно разглядеть было сложно. Они успели сделать лишь пару взмахов крыльями, как из угасающего портала вылетела еще одна фигура. В вытянутой руке у нее был меч. Не расправляя крыльев, она на высокой скорости пролетела мимо станции. Станцию затрясло, и автоматика запустила малые двигатели системы стабилизации орбиты. Из меча в сторону двух ангелов вырвался яркий сгусток энергии. Луч был отбит крылом одного из ангелов, а второй, сделав что-то наподобие сальта, нанес удар сверху вниз. Нападающий ангел отбил этот удар молниеносным выпадом и, пролетев мимо них, затормозил в десяти метрах, резко расправив свои огромные крылья. «Страж Центральному! Страж Центральному! Прием! Прием!» — паникующим голосом закричал Николай. «Центральный стражу, что у вас там? Прием!» «Появилась третья сигнатура! Между ними идет бой! Прием!» После короткой паузы в динамиках рации прозвучал сухой голос ⁇ Центральный стражум ⁇ Наблюдайте, пока есть возможность. Принял! ⁇ После стремительной и короткой атаки три ангела зависли неподалеку от космической станции. ⁇ Варахил, остановись, пока не поздно. Покайся! ⁇ «Отец все простит, ты просто заблудшая душа. Твоя сущность отравлена. Ты не ведаешь, что творишь. Опомнись!» Обратился к нападающему первый ангел, пока второй, вторая, начала медленно двигаться против часовой стрелки. «Даже и не думай, Розиэль!» Варахиил посмотрел на ангела с шикарными формами, и та остановилась. «Ты еще недостаточно напилась крови своих братьев?» Обратился он к ней. «Ты мне не брат! Ты предатель, как и все они!» прорычала Розель. «А ты, Михаил...» Он перевел свой взгляд на другого ангела. «Тысячелетиями ты вел его войско. Сколько еще миров ты поработишь во славу его! Неужели за все это время тебя не терзали сомнения, что все это неправильно?» «Не слушай его!» прокричала Разель. «Тот, кто против отца, все равно, что слуга Люцифера! Ты такой же предатель, как и они!» Михаил сделал жест рукой, призывая Розель успокоиться. Варахил спокойно произнес он. «Ты же сам знаешь, если бы не они, если бы не люди, мы бы не выжили!» Глаза Варахила гневно блеснули. «Наших запасов хватит на сотни тысяч жизней! Люди заслужили свободу!» Они уже не просто сырье, они разум, чувство, любовь. Они, они и есть сама жизнь. А что потом, Ворохил, Потом, когда запасы иссякнут? Забвение? Этого ты хочешь для своих братьев? И где гарантия того, что если мы их оставим и начнем все заново, они сами себя не уничтожат? Где гарантия того, что у нас снова все получится? — Нет, Варахилл, прости меня, брат, но я не позволю тебе ставить на кон все царствие. Разговор окончен. Михаил грустно улыбнулся, поднял свой меч и приготовился к атаке. — Господи боже, только бы нас не задели! — прошептал Стэн, глядя в иллюминатор. Николай усмехнулся. — Господи! Так надень скафандр, выйди и попроси их, чтоб передали! «Думаю, более конкретных его представителей ты явно больше не встретишь». Тем временем за бортом космической станции началось что-то невероятное. Розиель медленно свела перед собой руки. Ее браслеты, соприкоснувшись друг с другом, вспыхнули золотым свечением. Яркий энергетический луч, озарив черное пространство ледяного космоса, устремился в сторону Варахиила. Он принял удар». Луч энергии, словно луч солнца, отражаясь от зеркальной поверхности, скользнул по его серебряным крыльям, преломился и улетел куда-то в сторону. Михаил, который уже оказался рядом с Варахилом, сделал выпад. Его меч был отбит, и он по инерции пролетел вперед. Розеэль хотела ударить сверху, но Варахил оказался быстрее, его клинок вонзился ей прямо в плечо. Словно прекрасный мотолек с искаженным от боли лицом, она затрепетала на кончике его иглы. Если бы не подоспевший Михаил, который заставил Варахиила перейти из нападения в защиту, он бы завершил начатое. Варахиил отражал атаки одну за одной. Искры стали, вспышки из рук воинов разрывали черноту яркими клякцами света. Силы Варахиила были на исходе, как, впрочем, и силы нападавших, но он был один, а их двое — и как хорош бы он ни был, Михаил все-таки смог его достать. Его меч вошел ему в левый бок и с противным звуком разрывающейся плоти погрузился по самую гарду. Их лица были рядом, их глаза смотрели друг в друга, словно между ними продолжался безмолвный разговор, разговор, ведомый только им двоим. Злобы не было в их взглядах, нет, лишь сожаление и печаль. Варахиил сложил крылья, Его глаза закрылись, тело обмякло. Михаил бережно и аккуратно извлек свой окровавленный меч из тела Варахила, спрятав свое оружие, обнял его и прошептал. «Возвращайся домой. Хватит бегать. Возможно, отец сможет тебя простить. Простить, как я простил». С этими словами он плавно толкнул Варахила в грудь, позволяя земной гравитации и пламени атмосферных слоев скрыть все следы этой битвы. Михаил с тоской и грустью смотрел ему вслед. За сотни тысяч столетий они стали друг для друга чем-то большим, чем просто братья по оружию. В глубине своей души он знал, прощения не будет. Скорее всего, это была их последняя встреча. Взмахнув крыльями, он развернулся и направился к Разиэль. Ее голос, прозвучавший у него в голове, заставил его снова обернуться. «У него сфера!» — крикнула она, доставая свой меч. Варахиил с открытыми глазами медленно плыл в невесомости. Одной рукой он прижимал к груди черную сферу, а другой показывал им средний палец. Насколько Михаил знал, этот земной жест означал, что Варахиил с ними не согласен. Розиэль начала набирать скорость — Сфера на груди Варахиила треснула, и за его спиной вырос портал, обрамленный сине-золотыми искрами света. «Стой!» — Михаил преградил ей путь. «Пусть уходит!» Розиэль расправила крылья, погасила скорость и, непонимающе, уставилась на Михаила. «Ты бы все равно не успела», — пояснил он. «Портал разорвал бы тебя пополам». «Мы найдем его позже. У нас, как и у него, осталось мало времени». «Сейчас надо решить другую проблему. Люди не должны знать, что посланники Бога могут истекать кровью!» Стэн всматривался в иллюминатор, надеясь хоть краешком глаза еще раз увидеть этих прекрасных и неземных существ. И он увидел. Яркая вспышка на миг озарила пустоту ледяного пространства, а на орбите Земли появился новый космический мусор.